Девятнадцать-двадцать, тарелочка пуста. Эркюль Пуаро возвращался домой по пустынным улицам. Неприметная фигура поравнялась с ним. «Итак — Итак, — спросил мистер Барнс. Эркюль Пуаро пожал плечами и развел руками. — Как он себя повел? Он все признал и призвал оправдать его действия. Сказал, что страна нуждается в нем. — Так и есть, — ответил мистер Барнс. Помолчав пару минут, он добавил, «Вы так не думаете?» «Я согласен». «И что?» «Но мы с вами можем ошибаться», — закончил Пуаро. «Я не думал об этом», — сказал мистер Барнс. «Действительно, мы можем ошибаться». Они прошли еще немного в тишине, потом Барнс с любопытством спросил, «О чем вы думаете?» Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Процитировал в ответ Пуаро. А, понимаю, сказал мистер Барнс. Саул после Амаликитян. Да, на это можно взглянуть и с такой стороны. Они прошли еще немного, а потом Барнс сказал: Дальше я на подземке. Доброй ночи, Пуаро. Помедлив, Он неловко добавил. «Вы знаете, я должен вам кое в чем признаться». «Да, Монами?» «В некотором смысле я в долгу перед вами. Я, не имея на то никакого умысла, направил вас по ложному пути. Помните Альберта Чапмана, QX-912?» «Да». «Я и есть Альберт Чапман. Отчасти поэтому...» Я был так заинтересован в этом деле. Вы понимаете, Альберт Чапман никогда не был женат. И я знал это. И он поспешил прочь, посмеиваясь на ходу. Паро остановился, как вкопанный. Его глаза расширились, брови поднялись. 19 Девятнадцать-двадцать, тарелочка пуста, — сказал он сам себе. И пошел. Домой Читал Максим Сергеев